Глава восьмая. Первая встреча. Учай долго шел быстрым, размашистым, волчьим шагом, покуда впереди на берегу вержи не замаячило селение. Тогда он сбавил ход. В конце концов, может быть, урха прав, и ничего ужасного не произошло. Чужаки выглядят и ведут себя диковинно, но враждебности не проявляют, хоть и пришли вместе с махриками. Даже этот чернявый хитрец, обманувший простака мозаику, что и говорить. Ловок. Но ведь ловкость не порог. Младший сын вождя перешел на обычный шаг и направился к воротам селения. Располагавшееся на излучине реки, защищавшее его с двух сторон, с третьей оно было обнесено невысокой изгородью. Не столько от какого врага, сколько от дикого зверя. Ворота были распахнуты, как всегда, средь бела дня. Мальчишки, увидев возвращающегося у чая, подняли радостный крик. Младший сын Большака возвращался с лосиных рогов свистями. Спеша разнести эту новость, они бросились к просторной Большаковой избе, вереща безумолку. Талмай вышел на крыльцо и остановился, засунув пальцы за широкий кушак в ожидании сына. «Здравия тебе, отец!» — приблизился тот. «И тебе поздорово быть. Случилось что или как?» «Случилось!» — ответил Учай. «К добру ли к ходу, не мне то решать». «Заходи в избу, рассказывай». Учай поднялся по ступеням крыльца, склонился, проходя под прибитыми над входом лосиными рогами, знаком хирвы, а охочие до новостей мальчишки облепили дом, надеясь раньше других услышать, какую новость принес от ведуна Учай. Однако младший сын и вовсе не стал говорить ни о кирии ни о Порче, ни о Доме Ветра. «Чужаки к нам пожаловали!» Отвесив поклоны духом покровителя очага угла и порога, сразу выложил он. Толмай сел на лавку, внимательно глядя на сына. «Толком говори, что за чужаки, откуда? Много ли?» Спустились с холодной спины, да так и идут высоким берегом вержи. Скоро до нас доберутся. Одни высокие, статные, вот прям как урха. Все как один в этойкой блестящей скорлупе. Другие вроде как пожижи и тем служат. Но тоже не хлипкие. И у всех луки со стрелами и рогатины. А еще... Учай скривился, вспоминая недавнюю встречу в лесу. Есть там человек ликом тёмен. И нравом крут, а быстрый, что куница. О, на ну как, протянул Толмай. Все. Или еще что? Куда ж все? С ними еще всякого люда тянется. Целое племя. И самое главное. Учай прервался, чтобы оттенить важность своих слов. Они сюда не своими ногами идут. Они на мамонтах едут. С махриками. Вот как. Вождь нахмурился. В скорлупе, говоришь? И с махриками? все как есть рассказал своими глазами видел верю верю я тебе те что в скорлупе копья и луки носят и волосы у них длинные в пучки увязаны да нечто видеть доводилось затаил дыхание учай видеть нет а слышать от отца слышал сколько говоришь их пришло «Ох, много! Ежели оружных считать, то мужчин примерно как у нас. А если с безоружными, то, может, и вдвое будет, а с махариками и вовсе». Толмай встал, подошел к оконцу и глянул сквозь него на реку, шумящую за мысом. «Вот что тебе скажу. Люди эти пришли сюда из далекой страны Ариалы». Много лет назад они уже заходили сюда несметным числом. Как рассказывал дед, куда большим, чем ныне. Правда, с юга, а не с холодной спины. Старейшины тогда порешили чужаков оружием не гнать, кровь в попусту не лить. Селиться у наших землев длинноволосые все равно не собирались». А чтобы леса наши не портили, да местные люд не обижали, решено им выход было дать. С каждого рта по шкурки, до да черных бобров со двора по одному, до да волчьих шкур с селения по три дюжины. Для того на торжеще в Ладве отдельный лабаз поставили. Проезжают туда раз в год гости из Ареалы. Выход забирают, заодно и привозят всяких диковин. Тоже на шкурки меняют. Там. Он махнул рукой в сторону восходной земли. Центы настоящих не ведают. Сам посуди. За хорошие топоры из желтой бронзы берут шкурок всего-навсего столько, сколько пролезает в проушину того самого топора. Он улыбнулся столь вопиющему невежеству чужаков, но тут же снова стал серьезен. — Если в этом году на торжеще не пошли, а сюда направляются, значит, есть к тому важная причина. — Какая? — спросил Учай, пораженный обширными знаниями отца. Он и не думал, что Талмай так хорошо изучил мир до самых дальних его пределов его собственные знания о нем не простирались за пределы зеленого дома у чай пообещал себе восполнить это упущение и вызнать о земле чужаков как можно больше мы покуда не ведаем но стало быть надо все потихоньку разузнать с чужаками следует быть радушными и приветливыми кто узнает с чем они пожаловали и когда вдруг орять сюда намереваются «Лучше их не злить. Их больше, чем нас. А с это ни стрелы, ни копии не берут. В том наши предки убедились. Я вот что думаю». Толмай подошел к сыну. «Если мы нынче хорошо гостей примем, то и в иной раз они нас за друзей посчитают. Какое нам с того благо?» «А такое» чуть подумав, отозвался звался Учай. С их дружбы нам много пользы прийти может. Что если приманить их вести свой товар к нам, а не в ладью? усмехнулся и кивнул. Разумно мыслишь. А еще? А если тут большое тоже устроить? Тогда и все иные рода к нам придут. Догадался Учай. Ну а если ещё и выход у нас тут собирать «Стал быть так...» Талмай положил тяжелую руку на плечо сына. «Ступай, курху да передай ему, что мы гостей тут ждем. И в честь их прихода устроим большой праздник. Пускай люд порадуется». «А мы как раз все, что нужно, прознаем да выведаем», — радостно подхватил учай. Он уже выходил, когда отец с беспокойством спросил его в спину. «А что там кири-то наше? Что ошек говорит? Есть на ней порча или нет?» Младший сын озадаченно взглянул на него. Прибытие чужаков совершенно затмило паводок и обвинение высокой локши. В другое время о них бы судачили не один год, но теперь у Чая уже казалось что все это случилось давным-давно. Насчет порчи Ашек ничего не сказал, но все твердил о каком-то сне, который Кири послал бок ветра. «Остерегайтесь», — говорил зла, — «что идет в нашей земли». Урха думает, что это махряки. «А я с Ашеком потом потолкую», — сказал Толмай. «Ну, ступай. А я буду готовить встречу» хранитель Хаста сидел на верхушке пологого холма над рекой и бездельничал, как показалось бы досужему наблюдателю. На самом деле он предавался важным раздумьям и заодно наслаждался окрестным видом. Вид с вершины в самом деле открывался прекрасный. Южный склон круто обрывался к реке, за которую простирались заливные луга, обрамленные зубчатой кромкой леса, подсвеченные заходящим солнцем. А если глядеть в обратную сторону, то совсем неподалеку виднелись поросшие травой крыши приземистых бревенчатых домишек, величаемых Ингри избами. Впрочем, Хаста был далек от мысли пренебрежительно смотреть на чужие жилища, ибо знал, что не у всех есть и такие. Он задумчиво глядел на раскинувшийся внизу поселок, пытаясь мысленно подсчитать, сколько жителей в нем обитает. Конечно, скоро это станет известно, но занятно будет сравнить его предположение с истиной. Интересно, какими ремеслами они владеют? Он припомнил содержимое корзин со всякими безделушками, которые выдал ему для обмена казначей храма. Здесь пригодится всё. И бронзовые украшения, и бусины из яшмы, сердолика и горной синие. В обмен можно получить порой весьма любопытные вещицы, которым дикари не знают настоящей цены, а заодно и услышать много полезного о неизведанных местах, нравах, обитающих поблизости незнакомых пока племён. Первое впечатление об этих самых ингри осталось довольно жалкое, хоть они и называют свой край прекрасной землей. Когда их старейшина во главе с племенным вождем величаво взошли на этот самый холм навстречу царевичу Аюру, тот едва сдержался, чтобы не рассмеяться, при виде бородачей, обряженных в долгополые рубахи и душегрейке из волчьих шкур. Хаста, больше понимающий в обычаях дикарей, с любопытством наблюдал, как Ингри стараются защитить себя от сглаза. На головах у них красовались нелепые подобие шлемов с лосиными рогами, будто отдавая их владельцев под защиту зверей-прародителей. Среди связок оберегов почетное место занимали потускневшие медные ожерелья. Из тех, которые в Аратте, юнцы из простонародья дарят своим еще более несмышленным подругам. Литые сердечки, цветочки, птички с расправленными крылышками. Здешние же старейшины несли эти украшения, как знаки высшей доблести, вроде священных шнуров с черными агатовыми бусинами у Ширама и Джерриша. Слава солнцу Айур все же удержался от смеха. Впрочем, одежда Ингри, расшитая речным жемчугом и густо покрытая вышивкой, вблизи оказались весьма красиво и удобно. А сами лесовики плохо, но владели человеческой речью. По крайней мере, рядом с мохначами они почти походили на людей. По взмаху руки вождя местные беловолосые девушки, скромно толпившиеся за спинами старейшин, выступили вперед и поднесли Аюру пару огромных рыбин на узких деревянных блюдах и березовые туиски с грибами и ягодами. Царевич, в свою очередь, с милостивым видом раздал встречающим яшмовые бусы, а вождю подарил сверток яркой ткани. Хасте было очень занятно следить за тем, как бурно радуются безделушкам седобородые мужи. Но куда занятнее было взглянуть на ширама В тот самый момент, когда принесшие рыбу девушки повернули обратно, Инакх увидел длинные косы за их спинами, его лицо вытянулось, а все тело напряглось так... Будто он едва удержался от резкого движения. Ещё бы! Для любого Накха воинская коса — предмет гордости. Недаром поговорка «дёргать наха за косу» означала заведомый безумный поступок. Шрам краснел, бледнел и в конце концов отвернулся, чтобы не видеть этакого паскудства. Встретившись взглядом с хастой, поджал губы, словно собираясь разразиться бранью. Тем временем старейшина Ингри, благообразного вида кряжистый муж в цвете лет, сообщил, как он рад приветствовать гостей из далекой ареалы в землях Ингри, и разрешил царевичу выбрать любое понравившееся место для стоянки. «Позвольте мне», — предложил наследнику Ширам, и, получив утвердительный ответ, мгновенно скрылся из виду. Из задумчивости Хасту вывел громкий, как труба, голос Джерриша. «Зачем тут чистокол?» — доносилось снизу. «Для чего, Рофф? Ты видел этих грязиедов? Мои парни смогут разогнать все их селение пинками». От диких зверей хватит и простой изгороди. Здесь должен быть чистоколый ров. Будто не слушая его, ровным голосом говорил Ширам. А там, ниже Мохначи, устроят загон для мамонтов. Здесь же следует поставить дозорного. «Зачем? Скажи мне, зачем?» Скрыдно, чтобы никто не знал об этом. «Лучше всего смастерить небольшую засидку в кроме дерева». «Ха! От кого все эти предосторожности? От белок. «Делать правильно нужно всегда», — холодно сказал Нак. «А не только, когда думаешь, что прав. Чистокол необходим». «Я так не считаю». А после того, как он будет поставлен, нужно будет расчистить дорогу от кустарников. Впрочем, этим, пожалуй, займутся ловчие. Рабы пусть выкопают выгребные ямы и устроят костровище Еще пошли трех человек со слугами в лес. Пусть укажут, какие деревья рубить на бревна для чистокола. «Ты что же, не слышишь меня, Шерам?» Гневно рявкнул жезлоносец. — Под моей рукой Арии. Быть может, вы, Накхи, и любите копаться в земле, подобно всяким ползучим гадам. Но я тебе скажу, это не наше дело. — Семь поколений назад, — ответил Шерам, — Накхи думали и говорили так же. Никто у нас не взялся бы за лопату или заступ. — — А я слышал, что и сейчас тот, кто хотя бы случайно прикоснется у вас к плугу, в следующей жизни будет наказан рождением в теле простолюдина. — К плугу, да, — согласился Шерам. — Но искусство построения крепостей — благородное дело. — Кстати, мы обучились ему у вас. Так что оставь никчемные разговоры, глава жезлоносцев как глава Великой Охоты и Телохранитель Царевича, я не допущу, чтобы его священная особа подвергалась опасности. До заката здесь должно стоять укрепление. И клянусь первородным змеем, оно тут появится. Огнехранителю даже издалека послышался зубовный скрежет издавленное проклятие знатного ария. Но, похоже, наху не было до этого дела. Где этот рыжий бездельник? Будто позабыв о джереше, Шрам повернулся и оглядел холм. Я видел его где-то здесь. Во всяком случае, его шавка крутилась под ногами, клянча еду всех подряд. Хаст вздохнул, поднимаясь на ноги. Сарсан порой напоминал ему дикого зверя по случаю обретшего человеческую речь и раздраженного необходимостью изъясняться с окружающими. Если, говоря с ариями, он все же следил за словами, то с земляными людьми нисколько не стеснялся. Легендарная вежливость Накхов на них явно не распространялась. «Эй, жрец, ты уже решил, где будет алтарь?» Господь из варха укажет мне место. Попроси его поторопиться. И ткни пальцем слугам, чтобы они ненароком не выкопали в этом месте нужник. Тем, кого любит Господь Солнца, он дарует свет и в нужнике, — с благостным видом ответил Хаста. Тот же, кто злословит его и среди бела дня блуждает во тьме. — Все это очень занимательно. Расскажешь тем, кто пошел за бревнами. Если к закату здесь не будет чистокола, им как раз понадобится свет. А ты укажи слугам, где будет стоять алтарь. И ступай к мохначам. Зачем? Не перебивай. Я пошлю туда раба-переводчика, а ты за ним проглядишь». Его словам не больше веры чем сорочему треску. Послушай, что он будет говорить. И если вздумает юлить, объясни сам. Не думаю, чтобы ингре решили напасть. Но что-нибудь стянуть они вполне способны. Все дикари считают своим то, что им нравится. А у нас, похоже, им понравилось многое». Я хочу, чтобы мохначи, если увидят, что лесовики подбираются к холму, подняли шум. Ты понял меня? — Понял, господин. Но я еще недостаточно владею языком. — Послушай меня, рыжий наглец. Я неоднократно видел, как ты шушугался с этим существом, которое язык не поворачивается назвать женщиной. Я уверен, что ты сможешь ей объяснить все, что пожелаешь. Не обмани моих надежд, иначе тебе придется каждый раз просить своего бога, чтобы он подкинул мясо в твою похлебку». Предупреждение Нагха было прямым и недвусмысленным. Похлебку без мяса в отряде ели только рабы. Какое оскорбление для жреца-огнехранителя! По своему положению Хаста мог бы претендовать на обеды вместе с самим Ширамом. Но этот нелюдим всегда ел в одиночестве. Да и особые права жрецов явно интересовали его не больше, чем сухие листья в окрестном лесу. Хаста удалился, сожалея безвозвратно испорченным вечере. Следовало поскорее сгрузить и принести сюда походный алтарь, разбить шатер до темноты он несколько растерянно огляделся ища помощников. рабы и слуги были заняты делом лишь у края обрыва, в ожидании бревен для частокола торчало полудюжина телохранителей. Жрец направился к ним. Хмурые арии казалось не замечали его. Они топтались на месте, переговариваясь между собою, не скрывая недовольство. «Этот Накх чересчур много на себя берет. Мы здесь не в военном походе. Наше дело охранять царевича, а не столбы вкапывать». и ты, чем работу придумал? А сам возле Аюра трется, мол, погляди, какой я толковый. Как есть собачка. На нас лает и скалится, а потом подачки дачке выпрашивает». Так ясное дело произнес третий воин в зрелых годах он же не арий вот и выслуживается а только я бы поостерегся строить что либо под руководством выходца из рода афаи это еще почему спросил кто то из телохранителей да как же почему он же сын радханского душегуба не слыхали прежде а ну да Эта история больше известна у нас на севере. Да и молод ты еще. Словом, в тот год в Радханском уделе море сильно подступило. Землю грызло, вот как ты, лепешку. Ясное дело, народ оттуда бежал. Спасался кто как мог. Многие уж думали, что спаслись. А тут им навстречу отец Ширама, Маханвир Гауранг с войском. Уж как его умоляли пропустить. Ни в какую. Только стариков и детей выпустил. Остальных развернул и в пинки погнал к берегу. Строить огромную плотину. С теми, кто противился, у него разговор был короткий. — Накхи вообще народ не неразговорчивый, — хмыкнул кто-то. — И то верно. А только в тот раз он вообще без слов обходился. Кому меч, кому петля. Остальные, рыдая, побрели обратно, и началось великое строительство. Кто землю в карабан осыпает, кто бревна в землю загоняет, вроде и строят. А только невдомек, что этими самыми столбами да землекопством только хуже делают. И вот как-то посреди ночи грохот, гул, до да такой, что выжившие потом заиками остались и прямо у всех на глазах и берег, и плотину, и все, что понастроили, и всех людей, коих там была тьма-тьмущая, единым разом море поглотило. Да такая волна, что над крепостной стеной прошла бы. Ишь ты, а тебе откуда сие ведомо? А я потом хранителя покоя вред хан сопровождал» когда государь назначил выяснить, что там случилось. И что ж Говоранг? Тоже потонул. Должно быть, просчитался и не успел сбежать. А может, из природной злостности. И он утоп, и все войско его. Так что кто знает. Может, в роду у них обычаи такие. Может, они меж собой решили наш народ извести. «Видите же, какая подлюка!» Хаста тихо кашлянул, желая привлечь к себе внимание. «Чего тебе?» — повернулся к нему воин. «Полагаю, что если то, что вы сейчас поведали, правда, то нам не обойтись без помощи Исвархи, а потому, парни, помогите ко мне поставить алтарь!» С махночами Хаста объяснялся уже при свете костров когда ночь укрыла мраком берег реки и окрестные леса и деревню Иенгрии. Как и предупреждал Ширам, от переводчика толку оказалось мало. Казалось, варак не вполне в себе и вряд ли способен выполнять свои обязанности. Руки его дрожали, лицо дергалось. Не сразу Хаста понял, что устранителя хлопот трясёт от злости. Поняли ли его махначи или нет, оставалось только гадать. Во всяком случае, они ничего ему не ответили, молча удалившись на указанное место к подножию холма. Как показалось жрецу, охранять острожек от воров, равно как и вообще выполнять любые приказы своих нанимателей, они определенно не собирались. «Сейчас бы выпить вина!» — мечтательно произнес Хаста, зевая. — И спать. — Спать? Да если бы! Варрака словно прорвало, и из него хлынул поток жалоб. Он жаловался на все подряд, но особенно на Ширама. Под укорами скрывалась не слишком глубоко упрятанная лютая ненависть. «Я что, виноват, что не было зверей? Я разве ловчий?» На все лады повторял он, когда они возвращались обратно на холм. Моё дело было сделать поход удобным и приятным. Запасы еды, вина, хорошие стоянки, переговоры с дикарями. А теперь нас занесло в неведомые края, и я вообще не знаю, что делать. Я стал для него бесполезен». Ворак со злобой и страхом кинул взгляд в ту сторону, где, по его предположениям, находился сейчас Накх. «Вот увидишь, рано или поздно ему опять понадобится жертва для какого-нибудь обряда, и он убьет меня, как наверняка сразу и задумал». Хаста слушал с сочувствующим видом, размышляя о кувшине вина. Ворак с его нытьем был слишком утомителен. «Я не простой раб, а придворный. У меня, если хочешь знать, почтенный жрец, свои рабы и дом в столице. А здесь я вынужден заниматься черной работой. Знаешь, что он велел? Все рабы должны носить воду и рыть ямы. Вот сейчас мне надо в темноте спускаться за водой» подвернул ногу и прощай боги подсказывают мне что этот человек не доживет до возвращения домой лениво подумал хаста хоть бы поблагодарил за то что я сохранил ему жизнь на холодной спине как на языке мохночей будет доброго пути неожиданно спросил он ага а солнце удели ко мне немного времени, пока я записываю слова. Тебе-то всяко лучше, чем таскать воду в темноте. Отпустив ворака, Хаста вовсе не ушел спать, а устроился у костра со своими путевыми записками. Измученные тяжелыми трудами, люди уже давно спали, только дозорные медленно бродили вдоль недостроенного чистокола. Огнехранитель неутомимо покрывал значками выделанную кожу свитка. Сейчас-то и начиналась его настоящая работа, а вовсе не та, которой он обязан был на показ заниматься целыми днями. Хаст писал подробные заметки обо всем, что видел и слышал в чужих землях, лишь время от времени, исключительно для забавы, переходя на стихи. Мимо его костра прошел шрам. Бросил подозрительный взгляд на записи, поджал губы. «Он вообще когда-нибудь спит?» Хаста усмехнулся ему в спину. «Спесивый наг! Я знаю твою тайну. Знаю, о какой награде ты мечтаешь. И почему охота силы была собрана и отправлена в такой спешке?» А ты мою — нет. И не узнаешь.